Об авторе Шайла Катрин начала практиковать медитацию в 1980 году и за много лет накопила огромный опыт углубленной практики безмолвных ретритов. Около 10 лет Шайла обучалась у мастеров в Индии, Непале и Таиланде. С 2003 года она делает упор на применение глубокого сосредоточения джханы в качестве основы для прозрения. А с 2006 года она стала руководствоваться в своей практике учениями достопочтенного Па Ауктоя Саяда из Бирмы, Мьянма. С 1996 года Шайла преподает медитацию, а в 2006 году она основала центр медитации прозрения бей центр буддийской медитации в Маунтин-Вью, Калифорния. Автор книги «Сосредоточение и прозрение. Руководство для практикующих медитацию по достижению состояния глубокой радости, покоя и ясности» 2008 год. Ведет ретриты и курсы по развитию сосредоточения, а также преподает практики прозрения на основе внимательности по всему миру.